Глава 13. Раф приходит в себя, слухи, новая тревога. Гретель осторожно отворила дверь и, не решаясь взглянуть ни на кого, неслышно подошла к матери. В комнате стояла глубокая тишина. Девочка могла слышать дыхание старика-доктора. Ей казалось, что она даже слышит, как искры падают на зало в очаге. Рука матери была холодна, но щеки ее горели, а глаза блестели, и в них выражалась мучительная тревога. Больной чуть-чуть пошевелился, и все бывшие в комнате вздрогнули. Доктор Бёкман наклонился над ним и пристально взглянул на него. Раф снова пошевелился и, подняв руку, приложил ее к албу. Он ощупал повязку, как бы удивляясь, почему она очутилась у него на голове, и открыл глаза. Смелее, смелее, проговорил он голосом, который показался Греттель совсем незнакомым. Передвиньте этот мат повыше, братцы. А теперь давайте глины. Вода быстро поднимается, и мы должны... Метта бросилась к постели схватила мужа за руки и нагнулась к нему. "О, раф, раф", воскликнула она. "Поговори со мной. Это ты?" "Мето", слабо сказал он. "Я спал. Я, кажется, упал и расшибся. А где же маленький Ганс?" "Я здесь, отец", крикнул Ганс, совсем обезумев от радости. Он хотел броситься к постели Но доктор удержал мальчика. Он узнал нас, воскликнула Метта. О боже, он узнал нас! Греттель, Гретель, иди сюда к отцу. Тише, тише, повелительно сказал доктор. Отойдите от постели. Ганс и Метта плакали и смеялись, глядя на пришедшего в сознание Рафа. Греттель молча смотрела на всех сияющими от радости глазами. А, малютка спит? Метта, спросил больной. Малютка, повторила мета. Это он говорит про тебя, Гретель. А Ганса он называет маленький Ганс. Он спал в течение 10 лет. Он не знает ничего, что было в это время. О, Мингер, вы спасли нас всех. Дети, благодарите же доктора мет не помнила себя от счастья бэкман не ответил ничего но поднял руку и показал на небо она поняла его поняли и дети они все опустились на колени около постели и стали горячо молиться почему вы молились прошептал больной когда они поднялись с колен разве сегодня Праздник? Никакого праздника не было, но Метти кивнула головой. Она не могла говорить. Так нужно прочитать главу из Библии, медленно, с трудом проговорил Раф. Но я очень слаб. Быть может, священник прочитает нам. Греттель сняла с резной полки большую Библию, А доктор, которого больной принял за священника, передал ее своему ассистенту. "Читайте", шипнул он ему. "Нужно, чтобы жена и дети помолчали и не беспокоили больного. Волнение может быть смертельно для него". Когда ассистент дочитал главу, Мэтта сделала знак, чтобы не шумели. Ее муж заснул. "Ну, матушка, полголоса сказал доктор, вынимая толстые шерстяные перчатки: Предупреждаю вас, что пациента нельзя тревожить. Ему необходим полный покой. Да, это замечательный случай. Завтра я заеду к вам опять. Сегодня больной не должен ничего есть. Он поклонился и торопливо вышел из комнаты в сопровождении своего ассистента. Карета его была недалеко. Кучер почти все время тихо ездил взад и вперед по берегу канала. Ганс тоже вышел из дому и последовал за доктором. Лицо мальчика горело, и он весь дрожал от волнения. Да благословит вас Бог, Мингер, сказал он. Я не могу отблагодарить вас ничем, но если... Нет, можешь, резко перебил его доктор. Для этого стоит только быть поблагоразумнее других, когда твой отец проснется. Вся эта болтовня и их ныканье могут свести в гроб не только опасно больного, но и вполне здорового человека. Если ты хочешь, чтобы твой отец выздоровел, постарайся, чтобы его не беспокоили. Сказав это, доктор сел в карету и уехал, не дожидаясь ответа Ганса который довольно долго растерянно смотрел ему вслед. Гильдии сделали строгий выговор за то, что она опоздала в школу и плохо отвечала уроки. Она оставалась около домика Бринкеров до тех пор, пока не услышала смеха Мэтти и голоса Ганса воскликнувшего: "Я здесь, отец!" Что же удивительного, что она опоздала и перезабыла все латинские слова. Голова ее была занята совсем не тем, и она то и дело твердила про себя: "Ах, как я рада! Как я рада!" Идя в школу, Гильда была так возбуждена, что, увидев кучера доктора Бёкмана, не могла удержаться, чтобы не сказать ему несколько слов. Теперь доктор уже скоро придет, так как операция кончилась. Она, кажется, была очень удачной, и к больному вернулось сознание. Да, Гильда уверена в этом. Она слышала, как засмеялась его жена, а сам больной говорил с ней и с детьми, как человек вполне разумный. Объявив кучеру эту приятную новость, Гильда побежала в школу. К концу дня вести о выздоровлении Бринкера разошлась по всей округе. Уверяли, что доктор Бёкман заставил идиота принять огромную дозу какого-то лекарства, темного как кавришка. Потребовалось шесть человек, чтобы держать больного, когда ему вливали в рот это снадобье. И как только идиот проглотил его, он заговорил необыкновенно умно как какой-нибудь законник. Жена его засмеялась, и с ней сделалась истерика, а Ганс закричал: "Я здесь отец, взгляни на своего любимого сына". Потом из дому вышел бледный как смерть доктор и уехал в своей карете.